Глава 66. Старые дела, старые знакомые. В сердце Халянь-И вдруг забилось быстрее. Что если... Что если этот человек действительно был его кровным братом? Если... Раздались шаги, Халянь-И тотчас пришел в себя, засунул картину и коробку обратно в потайное отделение, встал и притворился, что ничего не случилось, опустив голову и поправив рукава вошедшим оказался младший евнух Ван У. «Ваше высочество, наследный принц, пришел господин Лу из Министерства финансов», – прошептал он. Только тогда Хэллен И вспомнил, что позвал Лу Шэня обсудить дела, успокоился и ответил, – «Я понял». Он повернулся и торопливо покинул комнату, словно ему не терпелось уйти из спальни Хэллен Ван У опустил глаза, – застыв в стороне, словно дерево. Рядом с Хэлянпэем было всего два полезных человека, один из них Евнухси, второй Ван-У. Евнухси умело вел все дела и уже давно следовал за Хэлянпэем, считаясь его ближайшим помощником. Ван-У был другим, он стоял в стороне молча и неподвижно и никогда не пытался угодить кому-либо. Невнимательный человек мог не заметить его. Он не листил, никогда не говорил ничего, чего не следовало бы говорить, и делал то, что было велено. В свое время Евнух-Си обратил внимание на его редкую порядочность и решил повысить его в должности. Среди дворцовых слуг многие были умны, многие талантливы, но немногие порядочны. Каждый день он видел самых уважаемых людей, исключительно дорогие вещи и силу, заставляющую сердце биться сильнее. Здесь были господа, прочитавшие тысячи священных текстов, но многие ли из них помнили, как следует наступать и отступать, поэтому евнух Си чувствовал, что Ван-У одарен. Сейчас в большом пустом зале был только бестолковый старый император, который спал, как дохлая свинья. Стража, высланная Хэлэнь-И, стояла за дверью. Через некоторое время веки совершенно не похожего на живое существо Ван-У вдруг дрогнули. Взгляд обвел комнату и, в конце концов, остановился на том месте, где только что стоял Хелен и Хелен и охваченный смятением, не проследил за потайным отделением. Щель, видимая со стороны, попала в поле зрения Ван-У. Ван-У долго смотрел на нее, даже не моргая. Наконец, он осторожно оглядел сына неба на императорском ложе, после чего медленно наклонился и ощупал то место, где была щель. Вскоре он нашел механизм, повернул его и открыл потайное отделение. Надежно спрятанный свиток с картиной выпал наружу. Ван уловко поймал его, не дав упасть на пол, и невольно выдохнул. Все в той же согнувшейся позе он посмотрел на Хеленпея, после чего быстро развернул картину, мельком взглянул и слегка нахмурил брови. Помолчав какое-то время, он заново свернул свиток, убрал и плотно закрыл панель. После этого он, как ни в чем не бывало, снова встал в углу, словно статуя. С тех пор, как начались деловые отношения между Уси и Джоу Цзишу, первый постоянно был чем-то занят. Однако, во время пребывания в княжеской резиденции у него появилось сильное желание забыть обо всем и наслаждаться. Наконец, Нуахани выдержал и пришел навестить его. Что бы ни происходило снаружи, Дзенци никогда не стал бы обсуждать это с ним. Дзенци, если не покидал поместье, то, как и прежде, читал книги, рисовал, отрабатывал боевые приемы во дворе, когда было настроение. Лицо его никогда не отражало негативных эмоций, что придавало ему беззаботный и довольный вид. Конечно, учитывая, что Дзенци мало слонялся по улицам из-за плотного графика, теперь его жизнь стала более спокойной, чем раньше. Этот господин все еще считал, что даже если небо упадет на землю, ему придется взвалить это на свои плечи. Тогда он сбросит слой кожи и уже не сможет вернуть эту омертвевшую плоть домой. Раньше он дома слушал болтовню Пин-Аня о повседневных заботах, а теперь к этому добавилось еще и содержание уси и соболя, двух ядовитых существ разного размера. В княжеской резиденции имелся всего один князь, Обязанности других состояли в том, чтобы вести сытую веселую жизнь и следить за деньгами, а не тревожиться из-за дел, проходящих снаружи. Однако если он не говорил, это не значит, что Уси не знал. В конце концов он был человеком, что в детстве пережил войну между великой Цин и Няньцзаном. Уси тайно привез со своей родины мастера боевых искусств, который ежедневно следовал за Цзин От момента, когда он покидал утром ворота поместья, до момента, когда он возвращался к Уси, ничем себя не выдавая. Уси полностью удовлетворенно считал, что теперь этот человек полностью находился в поле его зрения. Пусть хоть великий потоп захлестнет небо, он не чувствовал наступления кризиса, пока великая дзин не воевала с Ньяндзаном. Когда наступил полдень, Уси был в процессе обучения Цзиньцы боевым искусствам. Он имел хорошие основы, поэтому спустя 10 лет упорных тренировок оставил дзинцы далеко позади. Соблюдая меру, без всякого оружия они сражались голыми руками. После первого же удара Уси понял, что врожденные способности этого человека были не так уж и плохи. Он был проницателен, схватывал все на лету и действительно приложил усилия, но не так много, как для поиска легких путей. Пин Ань положил рядом полотенце для рук и оставил отвар из чернослива погруженный в лед. Уси думал, что поскольку Дзинцы рос в императорском дворце, его должен был обучать известный мастер, но его способности никуда не годились. Они скорее подходили этой группе во главе с пин Анем, которая делала много шума из ничего. Летом в столице было душно одно движение могло запросто заставить кого-то вспотеть но Дзинци, тем не менее, выбрал это время для начала тренировок в рукопашном бое. Пин Ань же привык к причудливому поведению своего господина и не придавал этому большого значения. Однако Уси видел всю его серьезность, и, вероятно, это было связано с военными действиями на северо-западе. Подумав об этом, он почувствовал, как сердце заболело, Заметив, что силой дзинцы на исходе, он вдруг схватил его запястье и мягко завел за спину. Дзинцы почти упал в его объятия, остановился, слегка пошатнувшись и наклонился чуть вперед, часто и тяжело дыша. «Хватит на сегодня тренировок», — тихо сказал Уси. «Боевые искусства, в отличие от всех остальных, нужно развивать постепенно. Если тренироваться изо всех сил в последнюю минуту, Это только вызовет боль во всем теле, не больше. Дзенци помолчал какое-то время. Когда он взял со стола остуженный отвар с черносливой и собирался его выпить, Уси быстро остановил его, использовал внутреннюю силу, чтобы разогреть его, а затем вернул обратно. «Не пей холодное. Внезапный холод и внезапный жар могут нанести вред организму. В следующий раз не стоит приказывать им готовить лед». Зенци наконец убедился в собственной бесполезности, улыбнулся и ничего не сказал. Войска Хелянджау и племени Вагыла неожиданно столкнулись в горном городе Ганьсу. Одни атаковали, другие защищались. Уже несколько дней, как они застряли на мертвой точке, Хэлянджао полагался на Министерство финансов в вопросах поставок, но государственная казна была пуста в течение десятилетий из-за чего поддержки было недостаточно. Люди в ИГЛА уже жгли, убивали и грабили на протяжении всего пути, тем самым получая бесплатные средства к существованию. В условиях невольной битвы бросить оружие было нельзя, но если это занятие надолго, вероятно, повышение налогов вызовет немалое возмущение в народе. Скрытые болезни зародились уже давно, но воспользовались этим моментом, чтобы разом хлынуть наружу. Ряд наводнений на юге уже привели к погрому и беспорядкам. Хэлянь-И распустил чиновников, которые питались потом и кровью народа, и поспешно конфисковал их имущество, чтобы наполнить казну деньгами, однако в конце концов это была лишь капля в море. Не успела одна волна погромов и возмущений стихнуть, как хлынула другая а войска в Лингуане так и не были мобилизованы. Хэлянь-И был чрезмерно загружен, ему казалось, что он сносит восточную стену, чтобы починить западную, но даже когда половина была отремонтирована, Великий Цин все еще сквозил отовсюду. Уси взял полотенце и вытер пот с лба Движения его рук были мягкими, но слова звучали по-прежнему откровенно. «Сам посмотри». Изначально твои навыки боевых искусств должны были стать неплохими, но ты был слишком легкомысленным и не заложил крепкую основу в детстве, поэтому, как бы сильно ты ни хотел наверстать упущенное сейчас, это будет пустой тратой сил и не принесет результата. Отвар застрял у в горле, чуть не заставив его задохнуться на месте. Уси с улыбкой похлопал его по спине. Нет никакой пользы в пустых, но приятных словах. Лучше сказать тебе правду. Цзинцы довольно долго задыхался, а затем процедил сквозь зубы. Спасибо за совет. Уси положил полотенце, вздохнул и обнял его сзади. Обо всех ваших делах я и слова не скажу. Но когда мне грустно на душе, я тоже люблю искать себе занятия. Практиковать боевые искусства или вытаптывать траву во дворе. Так или иначе, я сейчас свободен, так лучше уж составлю тебе... Не успел он закончить, как вдруг вошел Пин Ань, юношаман, Нуаха здесь. Пин Ань был очень понимающим человеком, молниеносно сказав это, он даже веки не поднял, не стал смотреть на то, что не соответствовало нормам, и немедленно испарился. Уси ничего не оставалось, кроме как несколько неловко отпустить дзинцы, подумав, что Нуаха действительно немного раздражал. Но Ахава шел с выражением великого горя на лице. В его обширной речи была только одна основная мысль. «Юный шаман, долго вы еще не будете возвращаться домой? Вы должны принимать важные решения. Неужели вы отказываетесь от своих обязанностей?» Уси нахмурился, но стоящий рядом с ним дзинцей рассмеялся. «Возвращайся, я позову людей и тоже займусь делами. Тренироваться не буду». Уси встал, но так и не перестал беспокоиться. «Если ты хочешь больше заниматься боевыми искусствами, поддерживать себя в форме и быть здоровым, это всегда хорошо, но тебе нужен кто-то за компанию, чтобы ты не поранился или не выпил что-нибудь ледяное, навредив своему телу», — сказал он дзинцы. Приятного в этих словах было мало, но дзинцы понял его добрые намерения и с улыбкой кивнул. Уси отошел на два шага, но вдруг понял, что не хочет расставаться с ним, поэтому снова вернулся, обнял дзинцы за шею и мимолетно поцеловал его в губы прямо перед Нуаха. Только тогда он почувствовал, что получил достаточно. Нуаха обалдело проследил, как шаман хладнокровно подошел, бросил «пошли» и собрался уходить первым. Поспешно отвесив дзинцы большой поклон, он радостно догнал Уси. Нуаха подумал про себя – Как там говорят люди великой цин, отсутствовавшего даже незначительное время человека надо воспринимать по-новому. Шаман был действительно мудр и силен, раз наконец спустя несколько лет добился успеха. Цинцзы сдержал усмешку, опустив голову, некоторое время смотрел на линии своей ладони, а затем выпил весь теплый не слишком приятный на вкус отвар и приказал: "Пин Ань, принеси мне сменную одежду." и попроси кого-нибудь подготовить экипаж, я уезжаю. Пин Ань кивнул и передал приказ. Дзинцы привел себя в порядок, переоделся в неприметный халат, забрал из своего кабинета свиток с картиной и сел в экипаж. Прибыв к небольшому трактиру с ветхим порогом, задувавшими отовсюду сквозняками и пустынным двором, Дзинцы вышел из экипажа, поднялся в отдельную комнату на втором этаже и трижды легонько постучал в дверь. Дверь открылась, человек в темной одежде бросил на него быстрый взгляд и впустил внутрь, дверь закрылась. Эта так называемая отдельная комната на самом деле была не более чем чрезвычайно скрипучей, обшарпанной дверью с несколькими окнами, которые можно было закрыть только наполовину и не имела звукоизоляции. Человеком в темной одежде оказался дворцовый Евнухван-У. Он преданно исполнял свой долг в течение многих лет и обладал собственными связями, что позволяло ему беззвучно покидать дворец. Они оба молчали. Дзинцы сразу перешел к главному, молча развернув свиток. Картина была собственноручно написана старым князем. Место подписи занимала его личная именная печать. Надпись гласила «Год синей обезьяны, третий лунный месяц, седьмой день. Подарок любимой жене». Дзинцы Цзи поднял очень серьезный взгляд на Ван У. Тот какое-то время тщательно осматривал картину, а затем медленно кивнул. Лицо дзинцы Цзи не выражало эмоций, он не выглядел ни радостным, ни разгневанным, лишь глаза сверкали. Кивнув, он неторопливо убрал картину и выудил из рукава мешочек. Сунув тот в руку Ван У, он одарил его глубоким взглядом и низко поклонился в знак благодарности. Ван У был слугой, потому, конечно, не осмеливался принять такой жест, поспешно отступив в сторону. Дзенци махнул рукой, велел ему возвращаться во дворец самостоятельно, а затем сел и заказал кувшин вина и закуски. Ван У ушел так же быстро, как и пришел, едва ли позволив кому-либо заметить себя. Мешочек в его руке был очень тяжелым и на ощупь отличался от золота, что ему давали раньше. Покинув трактир, Ван У тайком заглянул в него. Мешочек был наполнен драгоценными камнями кошачьего глаза. Он тихо выдохнул с облегчением и с трепетом убрал его, зная, что подарок на самом деле был совсем не таким тяжелым. Князь благодарил его за информацию и за то, что он спас ему жизнь. Цзэньцэй, держа свиток с картиной, приказал Пин-Аню дождаться в неприметном экипаже. Сам он какое-то время сидел у ветхого окна с тарелкой лушёного арахиса. Выпив полку в шина плохого вина, он положил чаевые и тихо ушел. Впервые за несколько сотен лет он узнал об отношениях между его величеством и собственной матерью, чье лицо он долгое время не мог ясно вспомнить. Дзиньцы горько рассмеялся, как будто в насмешку над самим собой, и подумал: "За подобную глупость, Дзинь Баюань, ты можешь умереть не напрасно". Он сел в экипаж и молча вернулся в поместье.